Глава вторая, в которой Духарев знакомится с премьер-министром Булгарского царства. Угры шли по степи, рассыпавшись широко и вольготно. Издря они до крайности напоминали печенегов, вблизи — нет. Одежка другая, лица хоть и загорелые, но вполне европейские. У типичного копченного такая физиономия — Будто ему мамка в детстве наличика жернов уронила. Впрочем, и те, и другие — равно разбойники. «Что нахмурился, воевода?» — спросил тот уж. «Гляди, как вокруг хорошо!» «Впрямь хорошо. Утро, не жарко еще. По левую руку Дунай, его здесь называют Истром, по правую — пологие холмы». Сначала они шли по северному берегу, но два дня назад переправились. Дунай не слишком широк, если сравнить с Днепром или Волгой, но быстр и полноводен. Плотов не строили, переправлялись вплавь обычным степным способом. Брали шкуру бычью, шили мешок, туго набивали соломой, завязывали. Сверху смазывали жиром. Швы особенно тщательно. Такой поплавок несет довольно приличный груз. Этаким способом в хорошую погоду можно хоть целую армию десантировать. Но только в том случае, если ее на берегу не ждут решительные парни с оружием. Угров не ждали. Впрочем, здесь, на булгарской территории, конники тотоша и не безобразничали. Булгарским боярам — болярам как их тут звали, Тоташ преподносил скромные дары. Те, в свою очередь, снабжали угорское войско провиантом. Жили тут оседло, землепашцев не отличить от полянских смердов. У боляр — дружины, численность которых определялась финансовыми возможностями. Войско Тоташа прошло бы через такую дружину, не заметив. Правда, были еще крепости. Много крепостей, небольших, но качественных, построенных еще теми римлянами. И дорога, что шла вдоль берега, тоже римская, качественная. Но степняки предпочитали ехать не по дороге, а рядом. Кони у большинства не подкованы, на камнях ноги собьют. Что задумался воевода? Да вот прикидываю, что тут будет через тысячу лет. Тот уж присвистнул. Эк ты замахнулся, произнес он с уважением. И что будет? Да всякое. Уклонился от ответа Духарев. Что это там впереди? Людишки какие-то и много. Ну ка, сбегай узнай, велел княжич одному из ближних. Угор хлестнул лошадку и умчался. Может, зря без дозоров идем, подумал Духарев. Тотуш утверждал, что на булгарской земле никаких сюрпризов ждать не надо, и Сергей поверил. Может, напрасно? Сам первый советник царя Петра Сурсуву, знатнейший из изболяр, первое лицо в официальной политике преславы, изволил пригласить воеводы Сергея и княжича Тотуша в гости. Всадники, которые выехали навстречу Уграм и посольству русов, были почетным эскортом, долженствующим сопровождать гостей в замок Болярина. «Поедем?» — спросил Духарев-тотыша. тотоша. — ответил княжич. «Не рискнет он нам худого сделать, но воев я с собой возьму. Так надежнее». Духарев кивнул. Сурсувул не только десница булгарского царя, но и лидер булгарской провизантийской партии. Любит, значит, византийские денежки. А может, и не в деньгах дело. Ведь хитроумные ромеи производили финансовую подпитку не только провизантийской партии, но и ее главных противников. Духарев доподлинно знал, что Константинополь финансировал бунт сербского владыки Чеслава, а Чеслав, в свою очередь, был выдвиженцем лютого ненавистника ромеев Симеона. Отца нынешнего правящего царя. Примечание Болгарский царь Симеон правил с 919 по 927 годы воспитывался в Константинополе, был вынужден принять монашество, но в итоге сбежал на родину, взошел на болгарский престол и изрядно попортил византийцам кровь. Бил их беспощадно. Ему предлагали огромный выкуп за прекращение военных действий. Но Симеон отказался. Надо полагать, во время своего почетного пленения он немало натерпелся от византийцев. А может, действительно полагал, что способен завоевать Второй Рим. Все к этому и шло. Но Симеон внезапно умер, а сын его, Петр Короткий, был вылеплен из другого теста. В результате нынешней константинопольской политики Сербия практически отделилась от Болгарии. Это еще можно понять. Всякое ослабление Болгарии выгодно Византии. Но зачем было ромеям поддерживать младших сыновей Симеона в их выступлениях против старшего брата, абсолютно лояльного империи? Разобраться в сплетениях византийской политики Духареву было не под силу. Проще разрубить эту паутину ударом меча остаешься за старшего сообщил сергей сыну велима с первым десятком я беру с собой немало озаботился артем хватит я ведь не сам еду а с тотошем». артем кивнул и больше вопросов не задавал сергей знал что парень справится он здорово возмужал после хузарского похода женить пора Так вот и станет Слада бабушкой в 36 лет. Впрочем, здесь это нормально. Просторный зал с витражами на окнах напомнил Духареву церковь из той жизни Здесь ему такие роскошные церкви еще не попадались. Для этого надо было съездить в Византию, а из Византии воеводы Киевский мог и не вернуться. Впрочем, Сергей и в Киеве видел множество драгоценных ромейских вещиц и мог уверенно сказать, что замок-дворец лидера проконстантинопольской партии и первого советника кесаря Петра обставлен своистину византийской роскошью. Главным же сокровищем были, безусловно, изукрашенные самоцветами серебряно-золотые павлины на возвышениях напротив дверей. Стоило гостям ступить под высокие своды, как внутри павлинов заскрипело, зажужжало, обе механические птицы задрали головы, замахали крыльями и издали искрежащий звук, весьма напоминающий противные голоса их живых прототипов. Сурсувул внимательно наблюдал за своими гостями. Поразит ли их эта кайдива? Тот уж отреагировал ожидаемо, Замер, открывший рот, созерцая сверкающее чудо. Духарев скептически усмехнулся. — Скажи своим холопам, боярин, такие машинки надо б нам маслицам изнутри умощать. Не то сломаются. Лицо булгарского вельможи вытянулось, а тот аж закрыл рот и с уважением покосился на своего спутника. — Не знал, что тебе знакома механика, достославный воевода. Сурсувул справился с изумлением. «Мне сказали, ты воин, и твое искусство владеть мечом. Меня обманули?» «Ничуть. С мечом я тоже умею управляться. Но стены мечом не разобьешь, боярин. Стены разбивают машинами. Чтобы взять такую крепость, как Саркел, ты слыхал о ней?» Боярин кивнул. «Конечно». Нужны машины не менее сложные, чем твои блестящие игрушки. Хотя камешки на этих птичках, признаю, отменные. Синские, да? Мне прислали их из Константинополя, — сухо сказал Сурсувул. Из Константинополя Болярину прислали не только драгоценных птичек, но также много других полезных вещей. Например, кубки — из которых уважаемые гости пили вино на устроенном в их честь Перу. Вино, впрочем, было местное. Кроме Сурсувула, в этом празднике живота участвовали человек десять знатных булгар с супругами и близкими родственниками, дюжина собак и прорва разряженных слуг, коим, несомненно, достались обильные объедки. О деле за столом не говорили произносили здравицы Кесарю Петру, супруге его, по слухам больной, Дьюле Такшоню и его сыну Тотушу, его зятю, великому князю Святославу, воеводе Серегею и, разумеется, хозяину, славному балярину Сурсовулу. Помимо тостов, слух перующих услаждала музыка, а в качестве зрелища предлагались мимы-акробаты. Покушавши, булгарская знать разбрелась кто куда. А Духарева с Тотышем хозяин пригласил для приватной беседы выяснить, с чем пожаловали. Сурсувул был трезв. На перо он выпил от силы стакана два сушника. Духарев принял немногим больше. Только Тотош не ограничил своих возлияний, но организм у него был молодой, печенка крепкая, так что ясности мысли и он не утратил. Почти. Говорили без толмача. Булгарский диалект славянского языка Духареву был понятен. Сурсувул, в свою очередь, прекрасно понимал диалект, на котором изъяснялся Сергей, и который довольно неплохо знал тот уж «Хочу своими-своими через ваши перевалы в Афракии пройти», заявил прямолинейный угорский княжич. «А потом обратно». Десятая доля взятого — ваша. «У кесаря моего с кесарем константинопольским вечный мир», — напомнил Сурсувул. Тот уж помрачнел. «Значит, не пропустите?» Сурсувул развел руками. «Отцу твоему, почтенному дюли ведомо, насколько расположены мы к Мадьярам. Но пойти против нашего уложения с Константинополем тоже нельзя». Кесарь мой Петр, от слова отступив, и честь потеряет, и Божье покровительство. Но коли так...» — с угрозой начал Тотыш, но Духарев его остановил. «Ты не так понял славного княжича Тотыша?» — вмешался Сергей в разговор. «Разве он зовет вас воевать с ромеями?» «Княжич, разве ты хочешь, чтобы воины Петра присоединились к твоему войску?» уж пробормотал нечто, подразумевающее — нахрен они мне нужны. Вот видишь, почтенный балярин, в просьбе тотуша нет ничего ущемляющего честь кесаря Петра. Вы в дружбе с Константинополем? Замечательно. Но ведь с угорскими племенами вы тоже в дружбе. Разве не так? Сурсувол подумал, почесал затылок, поглядел на раскрасневшегося княжича. Какие вопросы?» — было написано на бородатой физиономии Угра. «Не пустите к ромеям, пощупаем вас». Политика Кесаря Петра, которую правильнее было бы назвать политикой Сурсувула, заключалась в минимизации конфликтов. В настоящий момент Рамеи были далеко, а угры — рядышком. Скажи Сурсувул «нет», и храбрый княжич, вернувшись к своему войску, вполне способен будет заняться грабежом его, Сурсувуловых владений. А то и сразу начнет грабить, с той тысячей, что сейчас выпасает коней на луговинах около замка. Разбойники — они и есть разбойники. С другой стороны, Иромеи в последнее время стали вести себя неуважительно. Присылает Сурсувулу повеление, словно он не первый булгарский болярин, приближенное лицо супруга, родной ромейской кисаревной Марии, а мелкий чиновник. Нынешний император Никифор Фока, простой вояка, грубый, жадный, агрессивный, не скрывающий своего нежелания платить булгарам за дружбу, забыли. Забыли ромеи, как бил их папаша Петра Симеон. Может, пора напомнить Константинополю, что спокойствие в Фракии. Целиком зависит от благорасположения Булгар к империи. А благорасположение Булгар к империи от него, Балярина Сурсувула. Хотелось бы, но боязно. Да и кесарь может воспротивиться. Была бы его жена Ромейка Здорова, точно бы воспротивился, поскольку слушался слабовольный кесарь только жену и Сурсувула причем жену охотнее. Нет, ссориться с ромеями совсем не хочется. Тем более сыновья Петра, Борис и Роман, живут в Константинополе. Когда в Булгарии поднялась смута, при славе рассудили, так будет удобнее. Но если отношения Петра и Никифора испортятся, тогда почетные гости, правнуки императора Романа I Локопина, могут превратиться в заложников. «У Кесаря Петра нет вражды с и Такшонем», осторожно ответил Сурсувул. «Стало быть, вы друзья», — резюмировал Духарев. «И Рамии тоже ваши друзья. Разве в договоре между Булгарией и Византией указано, что Булгария не должна пропускать одних своих друзей к другим?» «Сладилось». Лидер византийской партии впитал в себя самую суть византийской политики — хитроумие, изворотливость, двуличность и безусловный приоритет личных интересов. Войско-угров не только беспрепятственно пройдет по территории Булгарии, но также будет снабжаться провиантом и фуражом. А за это двенадцатая доля добытого в Фракии отойдет Булгарскому кесарю, и двадцатая доля — Балярину Сурсувулу. Что же касается посла киевского князя, воеводы Серегея, то ему предлагается ехать в Преславу и ждать, пока Сурсувул организует ему прием у кесаря. Для проживания послу будет выделен особнячок со всем необходимым и денежное содержание. Можно было не сомневаться. Что Сурсовол немедленно сообщит византийцам о киевском дипломате, и попытается извлечь из ситуации максимальную выгоду. А византийцы Надо полагать, попытаются посла отравить. Это у них стандартный прием. Стандартный, но эффективный. Могут еще использовать сладкую ловушку. Подсунуть послу очаровательную девушку которая ночью его прирежет. Но с девушкой у них вряд ли прокатит, а вот от травы придется поберечься.